глава вторая. Бросьте драгоценный камень в густое масло. Сияние понемногу желтеет, становится цвета янтаря, краснеет, наконец угасает. Так корабль уходит в гиперстатическое пространство. Задумавшись над таблицами, р а й д е р сидела за компьютером. С начала путешествия ее словарь вырос вдвое. Половина ее сознания испытывала удовлетворение, как желудок после сытного обеда. Слова, послушные ее пальцем, ее языку, л е к собирались перед ней в логичной комбинации. Открывали, определяли и снова открывали. Но был предатель. Эти вопросы, кто, что и почему, этот вакуум, никак не желавший заполняться ответами, зиял в другой половине ее сознания пустотой, которая до боли стремилась х л о п н у т ь с я Кто-то специально испортил платы. Вот и Лиззи подтвердила, какими словами это описать. Перечень имен всех членов экипажа и напротив каждого вопрос. б р о с т е драгоценный камень в россыпь других камней. Так корабль выпрыгивает из гиперстазиса вблизи военных заводов Альянса в Армсердже. Райдер за пультом управления надела сенсорный шлем. Переведете? Замигал подтверждающий индикатор. Бестелесные наблюдатели воспринимают нюансы гравитационных и электромагнитных флуктуаций статических течений всеми своими органами чувств на определенных волнах, каждый в своем диапазоне. Таких нюансов огромное множество, и пилот ведет корабль по этим течениям, примерно как рулевые водили парусники по водной глади. Но сенсорный шлем позволяет капитану оценить общую матрицу, воспринять эти нюансы в упрощенном виде, без подробностей, которые мозг телесного наблюдателя не в состоянии вынести. Она надела шлем, закрывающий глаза, уши и ноздри. Комплекс станции и планетоидов, составляющий военные заводы, Теперь плыл у нее перед глазами, словно проброшенный сквозь синие кольца и прохваченный спиралями цвета индика. В наушниках звучал мелодичный гул, прерываемый с хрипами помех. Обонятельные излучатели выдавали смесь парфюмерных запахов с горячим маслом плюс воспроизводили горький привкус сжженной цитрусовой кожуры. Ощущение реальности корабля пропало, и р а й д р а поплыла в море чувственных абстракций. Только где-то через минуту ей удалось совладать со всеми этими ощущениями и приготовиться слушать перевод. Так, что у меня перед глазами? «Огни. Это планетоиды и кольцевые станции заводов», — заговорил глаз. «Синее пятно слева — радарная сеть, развернутая к звездоцентру 42. Красные сполохи в правом верхнем углу — просто отражение б и л л т р и к с от полуматового солнечного диска, который вращается в 4 градусах от границы твоего поля зрения». «Что это гудит?» «Наши двигатели», — вступил ухо. «Не обращай внимания. Если хочешь, я отфильтрую». Райдер кивнула, и гул прекратился. «Щелчки», — продолжил ухо. «Это морзянка. Узнала. Надо думать, два радиолюбителя не хотят светиться на видеоканалах». «Точно. А что так воняет?» «Основной запах», — сказал нос. «Гравитационное поле б и л а т р и к с Обонятельный канал у тебя не стерео, но ж ж е н н а я кожура – это электростанция в зеленом свечении прямо по курсу. Где швартуемся? В районе Ми-минора, в кипящем масле слева. Вон там, в белом кружке. Райдера переключилась на пилота. Давай, Коготь, садимся. Глайдер соскользнул вниз по пандусу. Удерживать равновесие при 80% процентной гравитации было удобно. Сгущались искусственные сумерки, ветер раздувал волосы за спиной. Вокруг простирался главный арсенал Альянса. А ведь в границах Альянса она родилась по воле случая. Появись она на свет в соседней галактике, вполне могла бы сейчас быть захватчиком. Стихи ее любили и там, и там. Неприятная была мысль, и она о т м и л а ее в сторону. В самом центре военных заводов Альянса думать о таких вещах было не очень умно. Капитан Вонг прибыли по договоренности с генералом Форестером. Она кивнула, останавливая глайдер. Он сообщил, что в настоящий момент вы главный эксперт по Вавилону-17. Она снова кивнула. Другой глайдер замер перед ней. В таком случае рад познакомиться. Готов предоставить любую посильную помощь. Она протянула руку. Спасибо, барон Вердорко. Его черные брови приподнялись, пролезь рта на темном лице закруглилась. Вы разбираетесь в Геральдике? Он указал своими длинными пальцами на герб у себя на груди. Да, весьма похвально. В наше время все так разобщены, почти никто не общается с соседями, как будто каждый говорит на своем языке. Я говорю на многих. Барон кивнул. Иногда мне кажется, капитан Вонг, что не случись вторжения, если бы Альянсу не пришлось на чем-то сосредоточить все силы, наше общество совсем бы распалось. Капитан Вонг. Он запнулся. Морщины у него на лице задвигались, сошлись вместе, затем вдруг расправились. Райдра Вонг. Она кивнула, улыбнулась в ответ, но внутри насторожилась. Что дальше? Я не сообразил. Он опять протянул руку, как будто заново знакомился. Ну, конечно. Его прежняя маска и вся манера держаться осели, как пласт песка. И если бы она не видела этого преображения, сейчас бы искренне проникла симпатией к этому сердечному человеку. Ваши книги знаете... Он не закончил фразы и только слегка покачал головой. к а р е глаза чересчур распахнуты. Улыбка чересчур смахивает на ухмылку. Руки безотчетно пытаются сцепиться в замок. Все это выдает слишком уж большую жажду ее присутствия, ненасытную страсть к тому, что есть или что он видит в райдере, разгоревшийся аппетит. «Ужин у меня дома п о д а ю т семь». Прервал он ее размышления, как-то очень впопад. «Сегодня вечером вы ужинаете с баронессой со мной». «Спасибо, но я хотел обсудить с командой». Мое приглашение распространяется на всю вашу свиту. У нас просторный дом. К вашим услугам комнаты для совещаний, не говоря уже о развлечениях. Вам, несомненно, будет вольготнее, чем на корабле. Этот отливающий фиолетовым язык, который мелькает за белоснежными зубами, эти коричневые губы, думала Райдера, порождают слова лениво, неспешно, словно движутся медленные жвалы богомола-каннибала. «Приходите, пожалуйста, пораньше. Мы хотим вас приготовить». Она чуть не скрикнула. и тут же почувствовала себя по-дурацки. Он сузил глаза, заметил ее испуг, но не понял его причину. Экскурсии по заводам. Генерал Форрестер предложил посвятить вас во все, чем мы занимаемся для борьбы с захватчиками. Это большая честь, капитан Вонг. На заводах служат немало бывалых офицеров, которые никогда не видели кое-чего из того, что и увидите вы. Хотя в основном ничего увлекательного. Выйдите оттуда нашпигованной массой утомительных подробностей. Впрочем, есть и довольно струмные вещи. Стараемся, так сказать, подогревать воображение на медленном огне. Я с ним параноиком стану, подумала она. Не нравится он мне. Не хотелось бы излишне затруднять вас, барон. И на корабле меня ждут определенные дела, которые... Но я прошу вас, если примете мое приглашение, это немало облегчит исполнение вашей миссии. Кроме того, визит столь талантливой и всеми почитаемой гости сделает честь моему дому. а я, признаться, в последнее время сголодался, темные губы сомкнулись на сияющих зубах по просвещенной беседе. Ее челюсти невольно сжались перед тем, как произвести третий церемонный отказ. Но барон уже говорил. «Буду ждать вас и ваш экипаж около с е и когда вам будет удобно». И его глайдер побежал в обратную сторону. Райдер обернулась к р ы м б о Команда стояла у входа на пандус, на фоне искусственно вечереющего неба четко вырисовывались силуэты. Она пустила глайдер вверх. «Ну, дьявола!» — сказала она а л ь б и н о с и к у которому только день назад сняли шину. «Ты сегодня выходной. Капрал, экипаж пригласили на ужин. Надо ребят поднатаскать насчет этикета. Каким ножом зеленый горошек накладывают и все такое». Велка для салата маленькая с краю. Капитан щеголевато повернулся ко взводу. «А та, что еще меньше и еще дальше для чего?» — спросила о л л е г р а «Для устриц». «А если не будет устриц?» Флоп с огнутым пальцем потёр нижнюю губу. Наверное, тогда в зубах ковырять. Коготь положил лапу Райдере на плечо. «Как себя чувствуешь, капитан?» «Как поросёнок на вертеле. Что-то ты будто в пани...» «В панировке», — с к и н у л а с т Райдера. «В панике». А задаченно договорил Калли. «Может, переработала? Сегодня вечером идём на ужин к барону Вердорку. Надеюсь, все немного отдохнём». «Вердорка?» — спросила Молья. Он координирует работу оборонных лабораторий. — Это там придумывают всякие большие страшные штуковины? — спросил Рон. — Делают и маленькие, и еще страшнее. Думаю, узнаем много нового. — Если такой несчастный случай, — сказал Коготь, — Райдер вкратце в е л а его в курс дела, — устроят здесь, вся наша оборонка может накрыться медным тазом. — Да уж, самый центр. Хуже только штаб-квартиру Альянса подорвать. — А ты сможешь им помешать? — спросил Капрал. р а д р а п о ж а л у плечами повернулась к мерцающим бестелесным пустотам. Есть кое-какие задумки. Ребята, можно вас попросить нарушить сегодня законы гостеприимства и немного пошпионить? Глаз, останься, пожалуйста, на корабле и проследи, чтобы никого больше тут не было. Ухо, когда пойдем к барону, сделайся невидимым, и пока не вернемся, не отходи от меня больше, чем на 6 футов. Нос, ты за связного. Не нравится мне все это. Может, конечно, воображение разыгралось. Глаз сказал что-то зловещее. Вообще телесные могут общаться с бестелесными, так чтобы разговор запоминался, только через специальные приборы. Но Райдера нашла другой выход. Все, что они и говорили, она мгновенно переводила на баскский, пока не успели разорваться синапсы. И хотя сами сказанные слова терялись, перевод оставался в памяти. «Сломанные платы — это не воображение», — так примерно прозвучала фраза на баскском. «Она оглядела экипаж, и на душе у нее заскребли кошки». Если бы у кого-то из солдат или офицеров просто были патологически деструктивные наклонности, они отразились бы в психоиндексах. Значит, тут сознательный саботаж. Мысль об этом причиняла боль, как заноза в ноге, которую никак не можешь найти, но которая при ходьбе то и дело колет. Она вспомнила, как сколотила команду за ночь. Гордость. Теплая гордость при мысли о том, как спаянно они работали, ведя ее корабль между звездами. Тепло происходило от чувства облегчения. Как же хорошо, что с машиной под названием «корабль» не случилось всего того, что бывает, когда машина под названием «экипаж» работает несогласованно и нечетко. Другую часть ее сознания наполняла холодная гордость за то, как гладко и ловко скользят отполированные до блеска детали этой машины. И ребята безжизненного и служебного опыта, и старшие, выдержавшие такие удары, что могли бы покрыться шрамами и заусенницами и начать цепляться за других. Но нет. Она выбрала их мудро, сделала так, чтобы на корабле в ее мире было радостно ходить, жить, работать на протяжении всей экспедиции. Но завелся предатель. И что-то замкнуло. «Где-то в Эдеме», — вспомнила она, вновь оглядывая своих спутников. «Где-то в Эдеме червь-червь». Сломанные платы означали, что червь хотел погубить не только ее, но и корабль, его команду, содержимое, погубить медленно. Она вошла в темную каюту. Ни лезвия во тьме, ни выстрела из-за угла, ни удавки на горле. Хватит ли Вавилона 17, чтобы выговорить на нем себе жизнь? Капрал, барон попросил меня прийти пораньше, посмотреть новейшие методы убоя. Приведи ребят вовремя, хорошо? А я пошла. Глаз, у х а присоединяйтесь. Будет сделано. Это капрал. Бестелесные развоплотились. Она вновь вывела глайдер на пандус и заскользила вниз под взглядами соложат и офицеров, недоумевающих, что ее так стревожило.